Глава 11. Нож ассасин кинул в тебя, Мартин, и нам можно сказать повезло, что он попал в Жанну уже на излёте, пояснял другу Иосиф. В его голосе чувствовалась усталость. Так и не отдохнув в дороге, он долго занимался Жванной. Она выживет? глухо спросил Мартин. Во время учёбы у ассасинов он тоже изучал врачевание, но не сильно преуспел в этом. И как бы ему сейчас ни хотелось помочь любимой, ничего не мог для неё сделать. Иосиф задумчиво поглаживал кончик длинного изогнутого носа. Как я понимаю, задета лёгкая. Отсюда этот кашель с кровью, пена на губах, пузырьки газа на порезе, когда я её перевязывал. Я старательно обработал рану горячим вином, наложил пропитанный кровоостанавливающими травами тампон и туго перевязал. И ещё я влил ей в рот немного опиума, чтобы она оставалась неподвижной, не ворочилась и не металась в бреду. Покой это то, что ей сейчас особенно нужно. Остальное же, леди Джоанна, потеряла много крови, и теперь всё зависит от того, насколько она сильна, чтобы организм справился с причинённой кинжалом раной. Я же буду рядом и прослежу за её состоянием. Мартин поднял на друга покрасневшие глаза. Вторые сутки без сна, пережитый шок, страх и волнение за любимую истощили его силы. Он хрипло произнёс: "Она просила позвать священника". Иосиф глубоко вздохнул. Где они сейчас могут разыскать тот католический священника? Но в Иерусалиме, возможно. Иосиф сказал, что если ему удалось остановить кровотечение, И кровь не будет проступать через повязку при дыхании раненой, они смогут тронуться в путь. Ведь до Иерусалима отсюда меньше трех миль, а там есть врачи, куда опытнее Иосифа. Вот они и поедут, устроив леди Джанну на носилках. Нет, мы останемся тут, покачал головой Мартин. Ведь не когда. Я так живет с ее раненого брата. Это убило Уильяма, мир его праху. Маршала де Шампера убило не дорога, а грязь, попавшая глубоко в рану во время схватки. Для Джоаны же я сделал все, что мог. И если она спокойно отлежится несколько часов, ее внутренние жизненные силы помогут ей. Но в любом случае нам лучше уехать, Мартин. Здесь оставаться не безопасно, особенно после того, что сообщил этот ассасин. Ничего не ответив. Мартин вышел из комнаты на галерею карауансарая. Отсюда сверху была видна установленная у ворот деревянная клетка, куда стражи поместили пойманного Далиля. Но едва после ареста Далиль смог говорить, он сразу указал на Мартина и стал выкрикивать, что и этот голубоглазый из Масиафа. При этом еще добавил, что Мартин везет похищенную с галерма знатного эмира женщину христианку. Сперва возбуждённая толпа не обращала внимания на эти сообщения, но позже Иосиф заметил, что на его друга стали поглядывать с подозрением, к тому же раненная ассасином женщина и впрямь не походила на мусульманку. А когда ближе к полудню к этим чужакам прибыл ещё один спутник, огромный рыжий веснушчатый, тоже явно не арабских кровей, то многие стали говорить о том, чтобы было бы неплохо разобраться, кто эти подозрительные путники. Один из постояльцев даже сказал, что следует позвать кади, судью, осуществляющего судопроизводство на основе законов шариата, чтобы тот допросил их. Однако оказалось, что кади как раз отбыл из Вифлеема по делам, поэтому чужаков пока не беспокоили. Жителей Вифлеема сейчас больше интересовал пойманный ассасин Было решено казнить его завтра по утру, а сейчас люди просто сходились, чтобы посмотреть на опасного убийцу Фидай, тыкали в него пальцами, плевались, сыпали бранью, забрасывали камнями и нечистотами. Но как долго внимание будет приковано только к Далилу? Поэтому Иосиф прав: чем скорее они покинут Винфлем, тем быстрее окажутся в безопасности. Но как же быть с раненной Джоанной? Мартин опустился на доски пола галереи у двери, где сейчас спал Эрик, и похлопал того по плечу. Рыжий не проснулся. Он был так утомлен, что заснул прямо у стены, уронив голову в тюрбане, на сложенные на коленях руки. Эрик прибыл в Эфлеем пешком ближе к полудню, весь в царапинах и синяках, в изорванной одежде. Увидев его, Мартин почувствовал облегчение, но оно было каким-то блеклым. По сравнению с тем ужасом, в каком он находился, страшась за жизнь Жуанны, Мартин даже не спросил приятеля, что его так задержало, а тот, узнав, что случилось за время его отсутствия, не стал донимать Мартина своими новостями. Рыжий просто опустился под дверью комнаты, где лежала раненная Жуанна, и заснул. Сейчас Мартин сидел подле него и думал, как сможет жить, если его любимая не поправится. Джана спасла его и приняла на себя предназначенный ему кинжал, и она так просила позвать священника, для христиан последнее утешение и исповедь важнее всего. Но сумеет ли Мартин выполнить её просьбу, возможно, последнюю? Он не знал, сколько просидел без движения. Несмотря на усталость, он был слишком напряжён, чтобы уснуть. Просто пребывал в неком горестном оцепенении, ничего не решая. Не строя никаких планов, и его жизнь будто остановилась. Его ничего не волновало, кроме того, дышит ли Джуанна, хватит ли у неё сил остановить выталкиваемую по дыханию кровь. Во дворе караван-сарая стало тише. Начававшие тут постояльцы уже покинули его, начали расходиться и пришедшие поглумиться над пойманным ассасином местные жители. Наступило время намаза аль-Аср. Когда солнце уже клонится к закату, и правоверные мусульмане отправляются в мечеть. В какой-то момент Мартин поднялся и пошёл туда, где стоял клетка с Далилем. Трое охранявших асасин-стражей, похоже, были из тех, кто не сильно поверил в наветы Далиля на голубоглазого Мавали, поэтому они даже сочувственно спросили, как обстоят дела у его раненой спутницы. Но было время молитвы, и они Отойдя немного в сторону, опустились на колени на молитвенные коврики, повернувшись лицом к Мекке. Мартин приблизился к клетке. Пленник, устав от издевательств толпы, сидел, уронив голову на закованную в цепь руки, но, словно почувствовав взгляд Мартина, медленно поднял голову. Как же изменился Далиль! Неудивительно, что Мартин не узнал в этом сутулом. Изможденному дервиша приближенно великовая мама Синана, и хотя сосины умели менять внешность, все же Далилю похоже не сладко пришлось в последнее время. В нем не осталось ни достоинства, ни гордой осанки прежнего наставника Федая. Его некогда чуть покрытая налетом сединой борода теперь совсем побелела, росла клочьями и кишела в шами, а тонкий с горбинкой нос был сильно сломан. По сути расплющен, переносится словно и не существовало. Щеки и лоб исчерчены линиями татуировки, веки так выкрашены чернотой, что глаза казались совсем запавшими. "Это ради меня ты так изменился, Далил?" спросил Мартин, пока хранники самозабённо молились в стороне. "Ты всё же пришёл?" усмехнулся разбитыми губами ассасин, называя бывшего ученика его прежним прозвищем. Я знал, что тебе захочется узнать, как я тебя нашел, Мартин. Но сейчас это было безразлично. И когда Далий стал быстро говорить, что мудрый старец горы, общавшийся с самим Аллахом, узнал, что Фидай Тень не пожертвовал собой, бросившись бездну со скалы, а по упросту сбежал, Мартин повернулся и хотел уйти. Зачем услушать лепет этого фанатика, когда все, что его сейчас интересует... Это состояние Джоанны. Остальное же он не верил в озарения Свыше. Просто Синану наверняка донесли, что видели беглецо тень, когда он сражался против людей Синана на стороне тамплиеров. А старец с горы слишком горд, чтобы простить того, кто обманул его доверие. И всё же Мартин не должен был забывать, что ассасины не прощают отступников, и рано или поздно Кто-то должен был выйти на его след. Постой, тень! крикнул Далиль, вцепившись в перекладины клетки. Его руки были похожи на лапы хищного животного, так отросли и загибались длинные черные ногти. Вспомни, я ведь тогда поручился за тебя перед имамом, я спас тебя от гибели, а ты, ты был излишне самооднодушен, Далиль. Только и ответил Мартин. Зачем ты ручался, если не знал, что у меня в душе? И теперь можешь винить только себя самого? Пленная ассасина издал звук, похожий на рыдание. Ты обманул меня, и я тебя возненавидел. И когда старец с горы дал мне приказ найти и уничтожить тебя, я возблагодарил Аллаха. О, я знал, куда идти за тобой. Это женщина, назарианка. которую ты сопровождал по приказу твоего нанимателя Ашера, она ведь не мало значила для тебя тень. Еще Сабир терпеливый говорил об этом, а потом я узнал, что даже когда ты посещал красавиц в садах Синана, ты был к ним равнодушен, не терял от их ласк голову, как другие, и уходил сразу же после свидания. Сперва я думал, что ты по-прежнему страдаешь по дочери Ашера, но потом, поразмыслив, понял. Кто завладел твоим сердцем? Жанна Деринель, пленица Монреаля. А ведь в этой крепости служил наш человек. Он и доложился нано о её месте пребывания, причём поведал, насколько хорошо охраняют англичанку, как она важна для Алядиля. И вдруг мы узнали, что эту женщину похитили из-под носа самого Абу Хасана, человека, которому мир Алядиль доверял самые непростые задания. Какую дерзость надо иметь, чтобы решиться на такое? Вот я и подумал, Мартин был не равнодушен к прекрасной наземке, а у него хватит умения и ловкости выкрасть красавицу из гарема самого эмира Малика. И я понял, куда мне нужно направиться, чтобы отыскать тебя по приказу Синана, да возвеличатся еще более его могущество и слава. Мартин стоял рядом, не знаю, зачем он все это слушает. Однако, несмотря на подавленность, вызванную тревогой из-за Джоанну, Далиль разбудил в нем ответную злость. Этот человек когда-то помогал ему, а теперь принес такое зло. И он продолжал молча слушать рассказ Далиля, как тот сначала примкнул к поисковому отряду Абу Хасана, как был одним из самых усердных его следопытов, понимая, что разыскав беглянку, он сможет найти и тень. Потом Далиль пришел к выводу. что действия Абу Хасана слишком суматошны и бестолковы, что если беглецы до сих пор не пойманы, то наверняка их уже нет в пределах Монреаля, и надо искать в другом месте. Где? Он поразмыслил, куда бы мог повести англичанку Тень? Однозначно к её единоверцам, которые тогда ещё стояли на подступах к Святому граду. И, как оказалось, в своих рассуждениях Далил был прав. Эта чужеземка много значила для тебя, тень, захихикал ассасин. И зарезав её вместо тебя, я всё же почти выполнил волю Синана. Ибо пусть я не убил твоё тело, но я поразил тебя в самое сердце. Теперь ты познаешь, что такое боль и разочарование, какие познал я, когда понял, что мой лучший ученик, которым я так гордился, оказался предателем. И я рад, что убил её вместо тебя, потому что Ты не убил её, дали, резко произнёс Мартин, вновь приблизившись к клетке. Она жива, и я сделаю всё, чтобы она излечилась. А вот ты завтра умрёшь, несчастный пожиратель гашиша. Тебя казнят, как обычно убивают неудачливых фидай. Посадят на кол. Умирать ты будешь долго и мучительно, под глумливые выкрики толпы. И никакая власть Синана не избавит тебя от страдания. А после смерти твоя душа Не попадет в обещанный рай с гуриями, ибо ты так и не выполнил возложенные на тебя и мамам поручения. Ненавижу тебя! Вдруг закричал Далиль. Он протянул руки сквозь перекладины клетки и едва не схватил Мартина, но тот вовремя увернулся. Тогда Далиль начал биться о клетку, кричать, дико завывать. Охранники всполошились и, подскочив, стали древками копей и избивать пленника. Но он только еще больше вопил. На его губах выступила пена. Мартин ушёл. В глубине души ему стало стыдно, что он издевался над приговорённым к смерти. Он не ожидал, что Далил так взбесится от его слов. Ведь было известно, что люди старца горы легко претерпевают мучения, и им не страшны никакие пытки. Далил же, некогда сам прошедший выучку в Масафе, похоже, был далеко не из таких смельчаков. Или это Мартин так задел его, на душе стало ещё более скверно. Казалось, даже солнце светит тускло, настолько мрак заполонил его душу. Жанна по-прежнему спала, бледная, тихая, недвижимая. Вход в её комнату охранял уже очнувшийся Эрик, а Иосифа нигде не было видно. Он пошёл навестить своих единоверцев в Вифлееме, пояснил Эрик. Наш Иосиф надеется что местные иудеи не ведают о его ссоре с Ашером бен-Саломоном и не откажутся ему помочь. Всё же нам надо уезжать отсюда. В Иерусалиме есть учёные хакимы, лекари-врачи, которым следует отвезти Жуанну. Иосиф говорил, что близ водосборника Бифезды, в бывшей церкви Святой Анны, мусульмане открыли медресе, где обучают врачеванию, да и госпитальеры там остались. А не толковы врачи, что они говорят. Мартина заинтересовало известие о госпитальерах. Он знал, что даже Саладин с уважением относится к братьям Ордена Святого Иоанна, которые не являются воинами, а занимаются только врачеванием. Когда Иерусалим ещё не был отвоеван у крестоносцев, султан Инкогнито побывал в госпитале того ордена и был принят там как обычный паломник. Его обхаживали, лечили так, что он проникся симпатией к братьям лекарям. Поэтому после отвоевания города Саладин позволил некоторым госпитальерам остаться в Святом Граде. И среди них наверняка имеются священники. После паузы Мартин сказал: "Среди госпитальеров есть христианские служители. Мне надо отвезти к ним Жанну. Она попросила меня об этом, желая исповедоваться перед смертью. И вот о чём ты думаешь, парень?" Эрик хлопнул поникшего приятеля по плечу. "Не смей. Наша англичаночка столько вынесла, что выдержит и это. И если мы прибудем в Бифэсду госпиталером, нам лучше передать её местным лекарям, нежели святошам. Какой от них толк? Клянусь своей удачей, которая меня никогда не оставляла". И добавил через время: "Разве тебе не интересно узнать, что со мной случилось этой ночью?" Мартин заставил себя улыбнуться. Всё же Эрик, славный малый, никогда не теряющий надежду на лучшее, это придаёт силы. И Мартин даже почувствовал вину, что с таким равнодушием отнёсся к проблемам рыжево. Но не ошибся. Сказав, что не будет удивлён, узнав, что его приятелю пришлось столкнуться с ассасином Далилем. Да ещё как столкнулся? Разрази меня гром, вскинулся Эрик. Неужто я малец наивный? чтобы так легко попасть в ловушку, подстроенную этим старикашкой в вонючих овчинах, и всё же этот шакал меня обманул.